Глава 18 Степан Ушаков стоял рядом с той самой беседкой, откуда Лара звонила отцу, и смотрел в ту сторону, где раскинулся невидимый контур защиты. Бойцы Адраесов пришли пару часов назад, но пока только прощупывали контур. Наверняка они немного удивились, когда увидели, что защита слегка изменилась и отличается от той, которую они испытывали на прочность днём. Стёпа время от времени поглаживал рукоять пистолета, и только это выдавало его волнение. В остальном он выглядел абсолютно спокойным. На его красивом лице не дёрнулся ни один мускул. «Девчонки в тот домик перешли, в котором Вольфы с Борькой живут». кушакова Ушакову подошёл Иван подоров «Очаровательных сестричек к ним отправили. Если эти прорвутся, то жилища рабочих будут их волновать в последнюю очередь. Они будут к главному дому прорываться». «Это логично», — ответил Степан, не поворачиваясь к нему. По контуру пробежала искра и тут же погасла, словно увязнув в киселе только вряд ли они прорвутся, смотри». И он указал на искру, снова устремившуюся к защите и погасшую. «Я понимаю безликих, мечтавших уничтожить всех магов крови без исключения. Если тихоно удастся стабилизировать этот щит, а отец сумеет внедрить матрицу в контур, то в итоге получится что-то очень близкое к абсолютной защите». «Я несколько раз запускал анализ», немного помолчав, продолжил говорить Ванька. «У меня впервые не получается высчитать хотя бы приблизительный результат». «Какая-то каша. Но ни в одном из вариантов наша гибель не просматривается. Больше 80 процентов». «И это не может не радовать». Степан резко повернулся и прислушался. Иван, как ни старался, не мог расслышать, что же привлекло внимание Ушакова. «Костя, что скажешь?» Устинов выскользнул из-за кустов, словно был неслышанной тенью. Каким образом Степан его всё-таки почуял и, как определил, что это именно Костя, оставалось для Подарова загадкой по этого анализа, что никак не хотел выдавать результаты. «Я бы не сказал, что их слишком много». Костя тем временем поравнялся с ними. «Примерно шесть десятков, если, конечно, никого нет в резерве». «Даже этого для нас многовато, хотя, конечно, варианты у нас имеются». Степан нахмурился. «Что-то ещё?» «Да». Костя задумался и спустя почти полминуты продолжил. «Они словно и не стараются, как-то без огонька работают». Я, конечно, понимаю, что через этот слой защиты, который Ольга создала, они хрен прорвутся, но хоть немного могли бы приложить усилий, а так... Не знаю, словно они стоят и вяло стену пинают без всякого смысла. Странно. Теперь они все задумались. Наконец, Степан решил высказать посетившую его мысль. Всё, что я знаю о клане адресов, просто кричит о том, что они костьми должны здесь лечь, но попытаться нащупать слабое место в контуре. Не знаю, стёп, надо смотреть. Ночь длинная, да и утром они не сразу уйдут. Чтобы у них между собой не происходило, они просто не могут не попытаться взять нас штурмом. Ни командирам, ни бойцам этого не простят. А насколько этот Джордж Адрес мстительная тварь, мы сейчас сами видим. Костя повернулся к подрову. Вань с девчонками Вольфы остались. И Борька, кивнул Иван. Может, Ольгу попросить этого её земляного монстра сотворить? задумчиво спросил Степан, потирая подбородок. Как у всех брюнетов, щетина у него отрастала быстро и теперь неприятно колола пальцы. Она говорила, что может его за пределами контура поднять. Клану Кавамура этого красавца хватило, чтобы всю их защиту раздербанить в труху. А этим десяткам и подавно хватит. Так что у нас всё-таки есть все шансы на победу даже при численном превосходстве противника. Тем более, что мы обороняющаяся сторона. Степан замолчал, а по контуру пробежала очередная магическая змейка, которая практически сразу исчезла. Всем стало уже понятно, что магическими методами контур вскрыть нападавших не получится. Если только они рискнут пойти на физический разрыв, но тут тоже возможны варианты. Вряд ли у вычеркнутого из реестра клана есть маг крови, способный материального голема создать, чтобы тот порвал защиту своим земляным телом. А идиотов, готовых рискнуть жизнью с сомнительным результатом, Обычно так просто не найти. «Господин Ушаков!» Голос Фёдора Вольфа, раздавшийся неподалёку, заставил Ивана Подрова вздрогнуть. Сам же Степан, к которому Федька обращался, был, похоже, уже в курсе, что он подходил к ним. Да как они слышат-то такие тихие звуки. Вроде их всех вместе гоняли, но всё-таки кого-то оставляли на внеклассные занятия. Но раз Вольф обратился к Степану вот так, значит, он идёт не один. Иван подобрался, а Стёпка повернулся к выступившим из темноты фигурам. «Да, господин Сабиров». Ушаков хмурился, глядя, как вместе с Федькой на тускло тусклоосвещенную дорожку выходят несколько крепких мужчин. Сами они стояли в тени, чтобы не провоцировать нападавших на более необдуманные действия. «С вами хотят поговорить бригадиры рабочих групп», — Федор остановился и указал на тех пятерых мужиков, пришедших вместе с ним. «О чем вы хотели со мной поговорить?» — спросил Ушаков, слегка выдвигаясь из тени. «Из-за запрета покидать территорию поместья?» «Нет», — один из мужиков вышел вперёд. «Моё имя Франсуа Перье. Я старший бригадир, если можно так сказать. Мы не в претензии за то, что вы заперли поместье. У нас есть понимание, что таким образом вы хотите нас защитить. Мы слышали, что кланы могут решать свои проблемы вот так». И он указал в сторону контура, за которым сейчас шесть десятков головорезов пытались сломать защиту. «Но...» «Поймите, здесь уже пару сотен лет нет постоянного присутствия более-менее сильных кланов. То есть все поместья и производства кому-то принадлежат, так же, как и Гаронны. но а даже в качестве проверяющих хозяева обычно отправляют мелких клерков. А тут вы приехали. Я же не совсем дремучий. Да и дочка моя журналы с вашими фотками постоянно покупает. А в них написано, что на обложке не просто модель, а сын одного из сильнейших кланов Российской империи». «Ну и отношения соответственные. Правда, мы не знаем, зачем вы вообще это... желаете...» Франсуа волновался и даже начал жестикулировать, быстро говоря, сбиваясь и перескакивая с темы на тему. «На самом деле в том, что мы снимаемся для журнала, есть несколько причин. Из тени вышел Устинов, и Франсуа вздрогнул. Костя был одет в форму, очень похожую на армейскую, почти в такую же, в какой он снимался для одного из номеров. Почему-то только сейчас Франсуа узнал его». До этого всё его внимание было обращено исключительно на Ушакова. «И какие же причины? Только не говорите, что у вас не хватает денег, и вы таким способом решили подзаработать». К Франсуа присоединился ещё один бригадир. «Это было бы слишком простое объяснение». Костя сдержанно улыбнулся. «На самом деле нам не платят за снимки. Слышишь, Стёп, твоя мать на нас экономит». «Все претензии к крёстному», — чопорно ответил ему Степан. «Угу, обязательно предъявлю, как только твоего крёстного увижу». И Костя снова повернулся к работникам. «Как я и сказал, причин несколько. Во-первых, наши снимки идут на популяризацию кланов, постепенно уменьшая эту пропасть, что лежит между нами и вами. Признайтесь, вы смогли бы перебороть себя и подойти к Ушакову, если бы ваша дочь не покупала журнала с его мордой на обложке?» Костя ухмыльнулся, глядя на слегка вытянувшееся лицо Франсуа. Вторая причина состоит в том, что большое количество наших фото в том же журнале делает нас потенциально неинтересными для папарацци. А это очень важно для наших кланов, входящих в ближний круг императора и правящего клана в целом. Императору Константину хватает проблем, чтобы ещё скандалы расхлёбывать. Исключением до недавнего времени являлись сыновья Константины, но их в итоге продавили и скоро выйдет выпуск, посвящённый исключительно правящему клану. «Да, можете передать дочери, что Ушаков в нём тоже будет. Клан Ушаковых не просто входит в ближний круг императора. Глава клана является довольно близким родственником Константина со стороны матери, а Степан — его крестник». Бригадиры переглянулись и замерли в нерешительности. а Затем Франсуа медленно произнёс. «Есть ещё причины? Хотя и тех, что вы перечислили, вполне хватит». «Есть». Костя снова ухмыльнулся и ехидно посмотрел на Ушакова. Как я уже говорил, нам не платят за съемки, а все эти журналы принадлежат Орловым. Нельзя сказать, что они экономят на моделях таким образом, но вот по словам матери Степана, окупаемость журналов прямо пропорциональна количеству наших фотографий в этих журналах, а ей очень сложно отказать, если Люсинда просит сделать пару фото с красивыми девушками. Да мы и не слишком сопротивляемся, если честно. Немногим мужчинам выпадает такой шанс, не так ли? Вот сейчас бригадиры заметно расслабились, а те, что помоложе, согласно закивали, соглашаясь с ним. И тут со стороны контура послышался приглушённый взрыв. Все замерли, но ни не ни Устинов даже голову не повернули в ту сторону, а Фёдор сделал это с некоторым запозданием. Франсуа при этом как-то странно на него посмотрел и слегка нахмурился, но от странных, пришедших в голову мыслей, его отвлёк негромкий голос Степана. «Башкой постучитесь, больше пользы будет». Он обращался к нападающим. Но они не могли его слышать, вот бригадиры вполне. С того момента, как работники к ним подошли, сыновья высших кланов Российской империи говорили исключительно по-французски, и Франсуа смотрел на них с ещё большим уважением. Ушаков тем временем повернулся к нему. «Так зачем вы к нам пришли, господин Перье?» «Мы с ребятами поговорили!» Франсуа опять замялся, а потом решительно продолжил. «Если эти...» Он кивнул в сторону контура. Всё-таки сумеют прорваться, то мы сидеть по домам точно не будем. Не дело этого вот так нападать. Они ведь знают, не могут не знать, что вас мало и что здесь нет клановой армии. Кто им противостоять будет, перепуганные девчушки?» Стоящие перед ним сыновья кланов переглянулись, а вышедший из тени третий невысокий брюнет закусил губу. Решив не обращать на такую странную реакцию внимания, Франсуа решительно добавил. «Да, мы не будем прятаться за женскими юбками». «Только вот оружия у нас нет, и мы за этим, собственно, подошли. Если станет совсем тяжко, вы дадите нам оружие, чтобы мы смогли хоть как-то вам помочь». Степан долго и пристально смотрел на него, а затем медленно произнёс. «Вы готовы дать мне клятву как командиру на время проведения этой операции? Она ограничена по времени и закончится, когда с теми ребятами будет так или иначе покончено. Но она исключает предательство и убьёт вас, если вы решите применить оружие против нас». «Мы предполагали нечто подобное». Франсуа внезапно успокоился и улыбнулся. «Если бы вы не предложили принести эту клятву, я бы, наверное, был разочарован. Все ребята в конференц-зале завода собрались. У управляющего списки всех сотрудников имеются, чтобы никакая гнида не проскочила». «Мы бы и постоянную клятву дали», – мрачно заметил ещё один бригадир. «Чтобы уже совсем здесь осесть. Домики нам хорошие, выделяют добротные». Есть и с несколькими комнатами для семейных, да и заботятся тут о работниках. Только никого из Орловых нет, чтобы клятву принять, вот и приходится каждый раз временный договор обновлять. Потерпите немного. Скоро приедет великий князь Андрей, он разберётся и примет все положенные клятвы. Тихо ответил ему Подаров и повернулся к Ушакову. Ну что, Стёп, что решил? Бригадиры с некоторым удивлением заметили, что все сыновья кланов посмотрели на Ушакова, ожидая от него решения. Внезапно к ним пришло понимание. Пока вопрос на обсуждении, высказываться могут все в какой угодно форме, даже матом. Но когда решение принято и озвучено старшим, то это означает конец любым спорам. И больше никто из этих таких молодых ещё парней не вернётся к нему. «Пойдёмте, примем клятвы», — после почти минутного раздумья сказал Ушаков. «Всё равно ничего до утра предпринимать не будем. Андрей просил его дождаться. Значит, дождёмся. Теодор», — он повернулся к Фёдору. Ты не мог бы передать Ольге Ивановой, чтобы она готовилась в любой момент призвать своего земляного голема? «Хорошо, господин Ушаков, я ей передам». И Федька развернулся и пошёл по дорожке лёгким пружинющим шагом. Франсуа снова задумчиво посмотрел Фёдору вслед. Что-то с этим Теодором было не так, но что именно он не мог сказать. Просто ему всё чаще начинало казаться, что этот помощник управляющего вовсе не сын какого-то мелкого и неизвестного клана. Тряхнув головой, отгоняя неуместные мысли, он пошел впереди Ушакова, показывая дорогу. Нужно было приготовиться принять клятву. Сам он никогда ничего подобного не делал, но слышал, что ощущения могут быть странными, особенно когда простого человека целенаправленно касается дар принимающего клятву сына клана. К собору мы подъехали уже за полночь. Сестра Анарина нас ждала и открыла дверь, как только услышала, что возле ворот остановилась машина. Нам с Ромкой хватило ума предупредить её заранее. «Почему вы идёте туда ночью?» спросила она и поёжилась, запахнув на груди вязаную кофту. «Чтобы исключить появление прозношатающихся личностей», ответил я ей, «вроде того представителя попечительского совета». Сказав это, я скривился. «Ну не станем же мы ей говорить, что нам просто не нужны свидетели». «Идите спать, сестра. Я видел, что ворота захлопываются. Вам не нужно нас ждать, тем более, что это может быть опасно». «Да и не знаем мы, когда вернёмся из монастыря. Поиски могут и затянуться». «Да, хорошо. Я, пожалуй, так и сделаю». И она пошла куда-то в сторону от ворот. «Наверное, в свою келью или где она здесь живёт». «Ну и правда, зачем следить за этими типами? Что ещё они могут тут сломать, если уже всё, что можно, разломали?» «Ну что, давай своё фильтрующее заклятие», — негромко произнёс ромко глядя монахине вслед. Я воздухом не владею, в любом случае не смогу ничего похожего соорудить. Сможешь, это общая магия, я посмотрел на него. Так, запомни, сейчас пропадут все запахи, вообще все, и это очень... сам поймёшь. Ты мне таким тоном это говоришь, что я... И тут я отпустил заклятие фильтра. Ромка на пару секунд замолчал, а потом выпалил. Да, я понимаю, о чём ты говоришь, это жутко на самом деле, и он потрогал нос. «Да, полное выключение одного из органов чувств — это на самом деле чудовищное испытание для психики. Может быть, поэтому это неплохое, в общем-то, заклятие не довелось до конца и не применяется повсеместно». Я вытащил из сумки пару защитных костюмов. Мы их купили в том магазине, где Ромка брал кувалду. Одевшись и проверив, что ни одного участка кожи не видно, я опустил на глаза защитные очки. «Всё, я готов, пошли». Голос Ромки в защите звучал глухо и слегка гундосо, словно фильтрующее заклятие, не очищало воздух на входе в носовую полость до стерильного состояния, а ему банально нос передавили прищепкой. Я кивнул, и мы пошли ко входу в монастырь. Ромка нес с собой ведро, взятое нами специально для того, чтобы утилизировать костюмы. В монастыре мы пробыли недолго. Уже зная, что искать нужно недалеко от входа в первую келью, мы приступили к тщательному осмотру стены пола. Через пару метров Ромка сделал очередной шаг и раздался едва слышимый пшик. «Ага, попалась», — проговорил брат, присаживаясь на корточки Было немного жутковато находиться в облаке ядовитой гадости, созданной извращенной фантазией Уэльса и помогающего ему Орлова. Ловушка была встроена в напольную плиту. Собственно, сама плита и была этой самой ловушкой. Мы её извлекли довольно быстро. Она практически не была закреплена на полу, но это и понятно. Всё-таки для её срабатывания нужно было, чтобы кто-то нажал на спусковой механизм. «Тут почти нет магии», — резюмировал Ромка, разглядывая плитку. «Только чары сохранности и связь с небольшим подпространством с резервуаром». «Да, похоже, они столько этой бурды намешали, словно искупать в ней Кая хотели», — добавил я, осторожно проводя первичную диагностику этого кармана. «Так, привязки конкретно к этому месту нет. Значит, можно упаковывать и отсылать Тихону с приложенной характеристикой». «Скорее Солока». Рома встал принялся призывать дар воды. «Правильно. Нужно было хорошо очистить это место, прежде чем уходить. Вода является универсальным растворителем. После запущу универсальный обеззараживающий конструкт. Мы разденемся, сожжём к чёртовой матери защитные костюмы и поедем уже, наконец, к нашим». «Этот Солок мне чем-то адреса напоминает». Сказал Ромка, наблюдая, как я упаковываю в специальный контейнер найденный артефакт. Тоже тварь истеричная. Вот что ему помешало проверить тут всё, разузнать, из-за чего суматоха поднялась. Кэй бы точно проверил. Вот поэтому я и сказал, что ловушка была для к приготовлена. Я встала призвал дар. Воздух вокруг нас завихрился. Те капли воды, в которых растворился яд, поднялись вверх и начали взрываться. При этом разрушалась структура ядовитой составляющей, И она теряла свои свойства. Через минуту всё было обеззаражено. Снять защитную одежду, засунуть её в ведро и поджечь было делом ещё трёх минут. Самым последним я убирал фильтр. Если честно, было страшновато, но это необходимо было сделать. На нас обрушились запахи. «Пойдём отсюда, а то меня сейчас вырвет», – простонал Ромка. «Как же здесь, оказывается, воняет». «Это точно». Я поморщился, и мы быстро вышли из проклятого монастыря. У ворот лежала оставленная мною сумка. Я сунул в неё плиту, наложил дополнительную защиту и посмотрел на Ромку. «Ну что, поехали?» Брат решительно открыл ворота и вышел с территории собора первым. «Поехали», — ответил я ему и повернулся, оглядев собор на прощание. «Надеюсь, никогда сюда больше не вернусь». Пробормотав так, я вышел и захлопнул за собой дверь.